Глава 22. Процедура утверждения завещенного Ройбаном Винсентом Этли имущества состоялась в том самом зале, где в качестве председателя окружного суда он провел 32 года своей жизни. Портрет неутомимого борца за справедливость строго взирал со стены на аудиторию. Портрет был тем самым, что тремя неделями ранее стоял в ротонде у гроба, мимо которого чередой шли жители Клентона. Теперь ставший каноническим, Лик вернулся на свое законное место. Другого грядущее поколение ему не найдут. Оборвал подвижническую деятельность досточтимого судьи и обрек его на уединение в Кленовой долине человек по имени Майк Фарр, уроженец городка Холли-Спрингс. Однажды его уже удостоили переизбрания на высокий пост и с обязанностями глашатая закона Чужак этот справлялся, по мнению Гарри Рекса, в целом неплохо. В данный момент советник юстиции Фарк заканчивал просматривать написанное рукой его предшественника завещание. Сидевшие в зале юристы и чиновники окружного суда листали бумаги, кое-кто негромко переговаривался. В повестку дня были включены и предложенные ими недели ранее вопросы. Рэй присел в первом ряду, тогда как Гарри Рекс чья фигура мощно возвышалась над столом председателя, шептал что-то на ухо Майку Фарру. Рядом с Рэем сидел брат. Лицо Фореста, если не считать двух-трех царапин под глазами, выглядело как обычно. По сути, Форест не собирался являться на процедуру, но основательная взбучка, полученная от Гарри Рекса, заставила его изменить свое решение. Брат все-таки объявился у Элли, ни словом не обмолвившись о том, где пропадал и чем намерен заниматься дальше. Да это никого особо и не интересовало. О новой работе он тоже не упомянул, и Рэй пришел к выводу, карьера консультанта Форесту заказана. С интервалом в пять минут на кафедру поднимался кто-нибудь из присутствовавших и, вытянув вперед правую руку, сообщал Рэю, каким незаурядным, нет, каким великим государственным мужем был его отец. Предполагалось, что старшего сына судьи связывают с каждым выступающим узы многолетней дружбы. Еще бы, ведь все они называли его своим другом. Имя младшего не прозвучало ни разу. Исполненным достоинства жестом, Гарри Рекс пригласил Рея за стол. «Ваш отец являл собой пример беззаветного служения обществу. Тепло приветствовал его фар. Благодарю. Что в таком случае заставило вашу честь заявить в ходе предвыборной кампании о старческой немощи судьи и отсутствии интереса к работе? Едва не спросил Рэй. С той поры минуло девять лет, оказалось, по крайней мере, полвека. Со смертью отца все в округе Форд вдруг стало напоминать Рэю покрытым мхом руины. Вы ведь преподаете юриспруденцию? — осведомился Фар. — Да, в Виргинском университете. Председатель одобрительно кивнул. — Здесь присутствуют все наследники? — Да, сэр. Ими являются мой брат и я, других нет. — Вы оба знакомы с документом, в котором выражена последняя воля Ройбана Винсента Этли? — Да, сэр. И у вас нет никаких возражений, отводов или вопросов? Нет, сэр. Прекрасно. В соответствии с текстом документа я утверждаю вас Натанаре Этли душеприказчиком и единственным распорядителем имущества, оставленного усопшим. Официальное постановление будет опубликовано в местной печати, а копию его направлены всем кредиторам. Инвентарную опись имущества и финансовую оценку активов вы получите через два дня». Своими ушами Рай тысячу раз слышал, как эти же фразы произносил отец. «Я ничего не упустил, мистер Воннер?» наклонился к секретарю Фар. «Нет, Ваша честь. Примите мои искренние соболезнования, мистер Этли. Спасибо, Ваша честь». Обедать братья отправились к Клоду. Оба попросили официантку принести жареного палтуса. В Клентоне Рай провел два дня, и от желания побыстрее вернуться домой у него сводило скулы. Форест за едой предпочитал молчать. Чувствовал он себя как муха, опалившая в пламени свечи свои крылышки. Отравленная алкоголем и наркотиками кровь текла по жилам крайне неохотно. Никаких особенных планов у Рея не было. Здесь он рассчитывал посетить двух-трех приятелей, и все. Дома, в Виргинии, его тоже никто не ждал. После обеда Форест откланялся. «Мне пора в Мемфис». «В случае чего тебя искать у Элли?» «Может быть». Сидя на крыльце, Рей убивал время до прихода Клаудии. Как и было обещано, та появилась ровно в пять. Спустившись к машине, он невольно бросил взгляд на табличку с единственным словом «продается», что висело у ворот. «Ты на самом деле хочешь продать особняк? В противном случае его придется просто оставить. Как здоровье, Клаудия?» «Не жалуюсь, Рэй». Они заключили друг друга в объятия, умудрившись при этом почти не соприкоснуться. Одета Клаудия была в хлопчатобумажные брюки, ковбойку и кроссовки. На голове легкомысленная соломенная шляпка, как если бы ее владелица только что вышла из розария. Помада на губах чуть заметна, глаза и брови безупречно подведены. Рэй не помнил случая, чтобы старая подруга отца хоть раз позволила бы себе малейшую толику небрежности по отношению к собственной внешности. «Меня так обрадовал твой звонок, Рей, сказала старая дама, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Сегодня были в суде, утверждали наследство. Господи, бедняжки, намучились. Все прошло довольно гладко, свел знакомство с Майком Фарром. Он тебя не разочаровал? Довольно обходительный джентльмен, несмотря на его прошлое». Рэй поддержал гостью под локоть, хотя Клаудия хватило бы сил штурмовать Эверест. «Помню его еще выпускником колледжа. Наивный мальчик не мог тогда отличить истца от ответчика. Знаешь, будь я рядом, Ройбен обязательно победил бы на выборах. Давай-ка устроимся здесь», — он указал на два кресла-качалки. «Ты навел порядок», — Клаудия с изумлением огляделась. Скорее уж, Гарри Рекс. Нанял плотников, кровельщиков, уборщиц. Мебель чистили, думаю, тем же пескоструйным аппаратом, что и стены. Зато теперь тут можно дышать. Ты не против, если я закурю? Нисколько. Возражать не имело смысла. Без сигареты Клаудия не прожила бы и двух минут. «Я так обрадовалась твоему звонку», — повторила она, щелкая зажигалкой. «Чай или кофе?» «Чай, пожалуйста, с лимоном и ложкой сахара». В ожидании Клаудия скрестила ноги, расслабленно откинулась на спинку кресла. Протягивая ей чашку, Рэй вспомнил, как года назад эта женщина сидела за столиком чуть ниже судейской кафедры, в облегающем фигуру платья, которое открывала взором присутствовавших стройные ноги и деловито стенографировала речи своего патрона. Беседа зашла о погоде, как всегда бывает на юге, когда люди не знают, о чем поговорить. Клаудия курила и улыбалась, испытывая искреннее удовольствие от непринужденного общения. Она явно блаженствовала. Рей же обдумывал тактику. Они обсудили Фореста и Гарри Рекса, двух весьма неординарных людей. И когда с момента появления Клаудии в особняке миновало около часа, Тактика в голове Рея сложилась окончательно. «Мы нашли кое-какие деньги, Клаудия», — небрежно произнес он. Фраза повисла в воздухе. Проанализировав услышанное, Клаудия осторожно поинтересовалась. «Где?» Вопрос бил в точку. «Действительно, где?» На банковском счете, со всей полагающейся в таких случаях документацией, в матрасе? В отцовском кабинете, наличными. Почему-то он решил оставить их в стеллаже. «И сколько?» — взвешенно спросила она. «Сотню тысяч». Рэй пристально следил за выражением ее лица. В глазах пожилой дамы мелькнуло удивление. Не более. Следуя плану, Рэй продолжил. Налоговые декларации в полном порядке, чеки оплачены». В тетрадь занесены все текущие расходы. Откуда взялась эта сумма, совершенно непонятно. — Рой Ройбен никогда не держал при себе столько наличных, — медленно проговорила Клаудио. — Помню, помню. У тебя есть какие-нибудь соображения? — Ноль, — уверенно ответила гостья. Судья предпочитал не иметь дела с банкнотами. Терпеть их не мог. За все платил Первый национальный банк. Ройбен долгое время являлся членом правления. Да, даже на моей памяти. А доходов со стороны у него не было? С какой стороны? Тебе лучше знать, Клаудио. Он посвящал тебе во все свои секреты. Он целиком отдавал себя работе, Рэй. Профессиональные обязанности не оставляли ему времени ни на что иное. «Включая семью», — фраза вырвалась непроизвольно, и Рэй тут же пожалел о ней. «Ройбан очень любил вас, мальчиков, но принадлежал к другому поколению. Давай сменим тему». Согласна. Они обменялись вздухами облегчения. Говорить о семье не имело смысла. Обоих занимали деньги. Сквозь перила крыльца было видно, как проезжавшая по улице машина сбросила скорость. Водитель заметил табличку «Продается» и рассматривал особняк. По-видимому, ему хватило одного взгляда. Взревев мотором, автомобиль тут же покатил дальше. «Ты знала, что он играл?» «Кто? Судья?» «Нет». «Трудно поверить, правда? Раз в неделю Гарри Рекс привозил его в казино. Похоже, отец потакал иногда своим слабостям». О юристах у нас всегда ходили самые дикие слухи. Несколько человек из-за этого даже пострадали. Но про судью помалкивали. По крайней мере, до моих ушей ничего не доходило. Деньги не могли свалиться с неба, Клаудия. У меня такое ощущение, что они нечистые. В противном случае отец упомянул бы их в завещании. А если бы он их выиграл, то все равно считал бы грязными, да? Клаудия и вправду знала судью намного лучше, чем другие. — Да, по-твоему, тоже? — Иначе он не был бы Ройбаном Этли. Повисла долгая пауза. Время остановило свой бег. Они легонько покачивались в креслах, молчание их не тяготило. Сидение на крыльце располагает человека к задумчивости, толкает остаться наедине с собственными мыслями. Наконец, набравшись мужества завершить начатое, Рэй подошел к самому главному. «Хочу выяснить кое-что, Клаудия, и, пожалуйста, будь откровенна». «Я всегда откровенна. Это один из моих многочисленных недостатков. Мне никогда не приходило в голову подвергать сомнениям отцовскую порядочность. Воздержись от этого и сейчас. Прошу, не перебивай. Извини, не мог ли он получать какие-либо левые доходы, выраженную в финансовой форме признательность адвоката или, скажем, коллеги из захолустья, не входил ли кто-нибудь в его кабинет через заднюю дверь, как говорят англичане? Категорически, нет. Я стреляю на угад, в надежде, что хоть одна пуля поразит цель. Только представь себе. Входишь в кабинет и обнаруживаешь за книгами пачки хрустящих сто-долларовых банкнот. На день смерти у отца в банке лежало всего шесть тысяч. Зачем было прятать такое состояние? В мире не было человека порядочнее Ройбана. Уверен. Тогда прекрати молочь чепуху об взятках. С радостью. Она закурила новую сигарету, а Рэй вышел, чтобы долить в чашке чаю. Вернувшись на крыльцо, он обнаружил Клаудию в состоянии, близком к гипнотическому трансу. Взгляд ее был устремлен куда-то в бесконечность. Рэй беззвучно опустился в кресло, выжидая, когда гостья очнется, и затем негромко сказал. «Думаю, судья остался бы доволен, если бы часть этих денег перешла к тебе». «Вот как?» «Да. Определенная сумма...» Около двадцати пяти тысяч. Мне необходимо, чтобы закончить ремонт особняка. Что, если остаток разделить на троих? Форесту, тебе и мне. По двадцать пять каждому? Совершенно верно. Ну? Но... То есть, ты не собираешься оформлять их как наследство? В законах Клаудия ориентировалась не хуже Гарри Рекса. А зачем? Это же наличные, про них никто не знает. А если мы откроемся властям, половина денег уйдет на оплату налога. Как же ты объяснишь их происхождение? Она всю жизнь стремилась быть на шаг впереди собеседника. В городе поговаривали, что исход дела Клаудия видела яснее любого юриста. К тому же, считая себя настоящей дамой, она испытывала трогательную любовь к деньгам. Хорошая одежда, дорогая косметика, последней марки автомобиль. Откуда у скромной служительницы правосудия средства на эту роскошь? Допустим, она уже получает государственную пенсию, но все равно это не деньги. «Объяснить его невозможно», — ответил Рай. «Если судья выиграл деньги в казино...» Тебе придется вносить исправление во все его налоговые декларации за последние шесть лет. Как досадно. Чертовски. Больше об этом не было сказано ни слова. От кого сограждане узнают о ее Клаудии Доле? «Помню случай», — проговорила она, глядя на запущенный газон. «Дело слушалось в округе типа лет тридцать назад. Глубокая затяжка сигаретой». Некто Чайлдерс, владелец свалки металлолома, умер, не оставив после себя завещание. Сыновья, их у него был целый выводок, стали находить деньги повсюду. В кучах железа, в офисе, на чердаке дома, в камине, в сарае. Без ума от радости они перекопали всю свалку. Общая сумма превысила 200 тысяч двести тысячу человека который не мог оплатить свои телефонные счета и годами донашивал дырявые комбинезоны еще одна затяжка из струя дыма едва ли не в лицо рею вспоминать клаудиа могла без конца одни сыновья предлагали поделить деньги и пуститься в бега другие хотели все сделать по закону соседи начали шептаться семейство перепугалось и было вынуждено включить наличные в опись имущества. Парни вступили с государством в тяжбу. Четыре года спустя денежки просто испарились. Половину забрали чиновники налогового управления, половину — адвокаты. Клаудия смолкла. «Какова же мораль?» — не выдержал Рэй. Ройбен назвал сыновей недоумками. Сказал, что следовало поделить деньги и сидеть тихо. В конце концов, речь ведь шла о нажитом их отцом за всю жизнь. По-моему, он был прав. Налог на наследство вызывал у судьи жуткое возмущение. С какой стати правительство отбирает у детей деньги, которые оставил им после смерти отец? Ройбен годами скрепил зубами по этому поводу. Рэй вытащил из нагрудного кармана конверт и протянул его Клаудии. Здесь 25 тысяч. В глазах старой дамы вспыхнуло изумление. «Бери, бери, никто не узнает». Стиснув тонкими пальцами конверт, Клаудия попыталась что-то сказать, но у нее ничего не получилось. На ресницах повисли слезы. Для закаленного судебными баталиями бойца это значило многое. «Спасибо!» Через силу прошептала Клаудия. Суставы ее пальцев побелели от напряжения. После ухода гости Рэй еще долго лежал в кресле, высматривал в потемневшем небе звезды и поздравлял себя с тем, что Клаудия теперь оказалась вне подозрений. Готовность принять 25 тысяч долларов неоспоримо доказывала, о большем богатстве она и не помышляла. Но занять ее место в списке подозреваемых было некому.